Голос из прошлого. В старинной исторической школе для мальчиков, расположенной в одной-двух милях от отдыха удильщика, сменился директор, и наше небольшое общество в зале этого уютного заведения обсуждало указанное событие. Посиделый темный Эль разволновался. «Бенджер!» — воскликнул он. «Назначить Бенджера директором! Ну и учудили же! У него прекрасная репутация! Да, ну чёрт побери, он учился со мной в одном классе! Со временем даже и такое забывается!» Поторопились мы его успокоить. Темный Эль сказал, что мы ничего не поняли, А суть в том, что он прекрасно помнит малолетнего грязнулю Бенджера о вытонском воротничке заляпанном джемом, когда математик снимал с него стружку за то, что он принес в класс белых мышей. — Толстый коротышка с розовой физиономией, — продолжал темный Эль. — Я видел его прошлым летом, и он остался совсем таким же. Не представляю его директором. Я всегда считал, что им по сто лет, что они из полинского роста, с огненными глазами и длинными седыми бородами. На мой взгляд, директор — это что-то вроде смеси бытия Эпстайна и чего-нибудь такого из откровения. Джейкоб Эпстайн. 1880-1959. Американский скульптор — автор религиозных и символических композиций. Мистер Мулинер снисходительно улыбнулся. «Полагаю, школу вы покинули рано, в шестнадцать лет. Дядя взял меня в свою фирму». «Вот именно», — сказал мистер Мулинер, умудренно кивая. «Иными словами, вы завершили свою школьную карьеру до того возраста, в котором мальчик, вступая в личные отношения с человеком на самой вершине, начинает видеть в нем наставника, философа и друга. В результате вы страдаете от широко известной фобии — зацикливания на директоре. Совсем как мой племянник Сачеверл. Он был хрупким юношей, а потому родители забрали его из Харбора, Едва ему исполнилось 15 лет, и школьное образование он завершал с домашним учителем. Я не раз слышал, как Сачи Вэрл заявлял, что преподобный Д. Г. Сметерс, правящий дух Харбора, был из тех, кто грызет битые бутылки и пожирает своих отпрысков во младенчестве. Я твердо верил, что директор моей школы «Полнолуние за площадкой для игр приносил человеческие жертвы», — заметил темный Эль. «Люди, которые, подобно вам и моему племяннику Сачи Верлу, рано расстаются со школой», — сказал мистер Мулинар. «Так никогда полностью не избавляются от подобных поэтических, отроческих фантазий. Фобия преследует их всю жизнь, и порой это приводит». К любопытным результатам, как и в случае с моим племянником Сачи Верлом. именно в ужасе, внушённом ему некогда директором школы, продолжал мистер Мулинар. Я видел объяснение необыкновенной кротости и робости моего племянника Сачи Верла. Он рос нервным мальчиком, и годы, казалось, не добавили ему ни на йоту уверенности в себе. К тому времени Когда он обрел статус мужчины, его, вне всяких сомнений, следовало отнести к той части человечества, которая никогда не находит свободного места в вагоне метрополитена и теряется в присутствии дворецких, регулировщиков и почтовых служащих женского пола. Он был молодым человеком того типа, над которым люди смеются, когда официант заговаривает с ними По-французски. И это тем более прискорбно, что как раз в то время он тайно помолвился с Мюриэль, единственной дочерью полковника сэра Редберса Бранксома, помещика старой закалки, обладающего самым крутым характером, какой только можно отыскать среди тех, кто кричит Атуе! её Едва свора помчится за лисицей. Мой племянник познакомился с Мюриэль, когда она гостила у своей тетушки в Лондоне и завоевал ее сердце отчасти скромностью и застенчивостью манер, а отчасти фокусами с веревочкой, в которых был большим мдокой. Мюриэль принадлежала к тем бодрым, энергичным девушкам, которыми изобилуют английские графства, где свято чтят традиции лисей травли. Она выросла среди самоуверенных юношей, которые носили гетры и щелкали по ним хлыстами для верховой езды, и подсознательно мечтала о чем-то ином. Застенчивая, нежная, робкая натура Сачеверулы, казалось, пробудила в ней материнские чувства. Он был таким слабым, таким беспомощным, что ее сердце раскрылось перед ним. Дружба быстро сменилась любовью. С тем результатом, что в один прекрасный день мой племянник стал женихом и оказался перед необходимостью сообщить эту новость старшим обитателям поместья. «И «Если ты думаешь, что это легкая задачка», — сказала Мюриэль, — «то даже не надейся. Папаша — людоед. Помню, когда я была помолвлена с моим кузеном Бернардом. — Когда ты что? Со своим кем? — ахнул Сачи Верл. «Ну да», — сказала девушка, — «разве я тебе не рассказывала? Я одно время была помолвлена с моим кузеном Бернардом, но разорвала помолвку, потому что он попытался мною командовать. В старине Б обнаружился избыток мужчины-деспота, и я дала ему отворот-поворот. Хотя мы по-прежнему добрые друзья, но я не об этом. Когда появлялся папаша, Бернард сглатывал, Будто цюлень, и весь съеживался. А ведь он — гвардейский офицер. Так что сам понимаешь. Однако начнем действовать. Я приглашу тебя в башне на воскресенье. И мы посмотрим, что из этого получится. Если Мюриэль надеялась, что в течение этого визита между отцом и женихом возникнут взаимные симпатии и уважения, ей пришлось горько разочароваться. С самого начала все пошло в кривь и в кось. Хозяин башен принял Сача Верла весьма радушно, поселил его в голубом апартаменте, лучшем помещении для гостей, и велел подать бутылку старого портвейна. Но было ясно, что молодой человек произвел на него не слишком благоприятное впечатление. Полковник любил поговорить об овцах в болезнях и в здравии, навозе, пшенице, турнепсе, травле лис, охоте на птиц и не рыбы, тогда как Сачи Верл особенно блистал, когда речь шла о Прусте, русском балете, японских гравюрах и влиянии Джеймса Джойса на молодых блумсберийских романистов. Души этих двух людей не имели ни одной точки соприкосновения. Полковник Бранксом не загрыз Сачеверла в буквальном смысле слова, но никак не более того. Мюриэль очень расстроилась. А «Вот что собачье сказала она, провожая в понедельник любимого на станцию к лондонскому поезду. «Мы сделали неверный ход. Не исключено, что родитель полюбил тебя с первого взгляда. Но если даже это и случилось...» Он поглядел еще раз и изменил свои чувства. «Боюсь, мы были не вполне...» «Энн Рапорт. В душевной гармонии». «Французский», — вздохнул Сачеверл. «Не говоря уж о том, что при одном взгляде на него у меня возникало странное и щемящее чувство. Казалось, разговор со мной вызывает у него скуку». «Ты говорил не совсем о том, о чем следовало бы». «Но всему есть предел. Мне о турнепсе известно так мало, а навоз для меня и вовсе тайны за семью печатями». «Я к тому и веду», — сказала Мюриэль. «Именно это и необходимо изменить. Прежде чем ввести папашу в курс дела, требуется провести тщательное культивирование верхнего слоя почвы. Надеюсь, ты меня понимаешь». К тому моменту, как прозвучит гонг к началу второго раунда, и старина страшила Дэн МакГрю, дыша пламенем, кинется на тебя из своего угла, ты должен овладеть начатками агрономической науки. Он будет есть у тебя из рук. Но каким образом? Сейчас объясню. Я на днях читала какой-то журнальчик, и там была реклама курсов заочного обучения практически чему угодно. Тебе надо только поставить крестик против избранного тобой предмета, вырезать купон и отправить по адресу. А все остальное они берут на себя. Станут присылать тебе брошюрки и всякое такое. А потому чуть свернешься в Лондон — найди эту рекламу. Она была в Пикадилли магазин. Напиши им, и пусть начинают. Всю обратную дорогу Сачи Верл размышлял над этой рекомендацией. И чем дольше он размышлял, тем безупречней она ему казалась. В ней было решение всех его проблем. Вне всякого сомнения, неодобрение полковника Бранксама он навлек в первую очередь тем, что показал себя полным профаном во всех областях, особенно дорогих сердцу предполагаемого тестя. Если он обретет возможность время от времени высказывать весомое мнение касательно гуана или воздействия инсектицидного раствора на ягнят лестерширской породы, отец Мюриэль, безусловно, начнет взирать на него более благосклонным оком. Не теряя времени, Сочеверл вырезал купон и отправил его соответствующим чеком по указанному адресу. Два дня спустя прибыл объемистый пакет, и он тут же сел изучать присланный материал. К тому времени, когда Сачеверл осилил первые шесть уроков, им окончательно овладело глубочайшее недоумение. Разумеется, он ничего не знал о методах заочного обучения и был готов слепо положиться на своего незримого наставника. И все же ему показалось несколько странным, что в курсе постижения агрономической науки нет ни единого упоминания об агрономической науке. Хотя, пусть и совсем дитя в подобных вопросах, он все-таки полагал, что наука — это должна быть одной из первых тем, предлагаемых для изучения. Но ничего подобного. Уроки содержали изобилие советов о глубоком дыхании и о регулярных физических упражнениях, и о холодных ваннах, и о йоге, и о тренировке подсознания. Но что касается научной агрономии, ничего, кроме уверток и фигуры умолчания. Дело, ну, никак не доходило до дела. Ни словечка об овцах, ни звука о навозе. А то обстоятельство, что авторы курса упорно избегали даже намека на турнапс, наводило на мысль, что они считают этот полезнейший корнеплод чем-то вовсе непристойным. Сначала сочиверл смирялся с этим столь же покорно, как со всем в жизни. Но постепенно, по мере того, как он углублялся в занятия, им начало овладевать прежде неизвестное ему чувство досады. Он ловил себя на раздражительности, особенно по утрам. И когда прибыл седьмой урок, доказавший, что его наставники по-прежнему кокетливо избегают агрономической науки, он решил, что больше мириться с этим не намерен. Он пришел в бешенство. Да эти люди сознательно его дурачат. Нет, он отправится к ним и без обиняков даст им понять, что они — «Не на такого напали!» Штаб-квартира курсов заочного обучения «Положитесь на нас» помещалась в большом здании по соседству с Кингс-Роуд. Саачи Вэррл, ворвавшись в дверь, как восточный ветер, оказался перед маленьким мальчиком с холодными надменными глазами. «Ну», — сказал мальчик с глубочайшим подозрением, «он, казалось, из принципа, равно не доверял ни ближним, ни дальним, приписывая любому их поступку самые черные побуждения. Сачи Вэрл резким жестом указал на дверь с табличкой «Джей Би Филбрик, Упр». «Я желаю видеть Джей Би Филбрика, Упр», — заявил он. Губы мальчика брезгливо изогнулись. Секунду казалось, что на это заявление он ответит пренебрежительным молчанием. Затем он снизошел до единственного презрительного слова. Тем, кому не назначено, мистер Филбрик не принимает. Несколько недель тому назад подобный отказ заставил бы сочиверла убраться во свояси, краснея, пошатываясь, путаясь в собственных ногах. Но теперь он отбросил дитятю со своего пути, точно пушинку, и широким шагом вошел в кабинет. За письменным столом высадал лысый мужчина с моржовыми усами. «Джей Филбрик? Да, это мое имя». «Ну так слушай меня, Филбрик», — сказал Сочеверл. «Я уплатил 15 геней авансом за курс агрономической науки. Вот семь уроков, которые я получил по сей день. Если ты сумеешь отыскать в них хотя бы единое слово, имеющее отношение к агрономической науке, «Я съем свою шляпу. И твою, Филбрик». Управляющий водрузил на нос очки и сквозь них уставился на лавину брошюр, которую Сачеверл обрушил на стол перед ним. Он поднял брови и прищелкнул языком. «Прищелкивание прекратить!» — сказал Сачеверл. «Я пришел сюда за объяснением, а не за прищелкиванием». «Да-да-да», — сказал управляющий. «Как любопытно». Сачеверол силой ударил кулаком по столу. Филбрик! рявкнул он, прекрати велять! Это не любопытно, а возмутительно, чудовищно, нестерпимо. Я намерен принять самые крутые меры. Я придам эту скандальную историю самой широкой, самой безжалостной огласке и не пожалею сил на самое дотошное экспозе. Изложение фактов французский. Управляющий укоризненно поднял ладонь. «Прошу вас», — сказал он с мольбой в голосе. «Я разделяю ваше негодование. Мистер Мулинер. благодарю вас. Я сочувствую вашему огорчению. Но могу вас заверить, что желания обмануть вас не было. Просто прискорбная ошибка кого-то из секретарей. И ему будет сделан строгий выговор. Вам выслали не тот курс». Праведный гнев Сачеверла чуть постыл. «А — А? — сказал он, несколько умиротворенный. Понимаю. Не тот курс. — Не тот курс, — сказал мистер Филбрик. И, — продолжал он, лукаво поглядев на своего собеседника, — мне кажется, вы согласитесь, что столь быстрые результаты — блистательная рекомендация наших методов. Сачеверл был озадачен. «Результаты — Результаты? — сказал он. «Какие результаты?» Управляющий благодушно улыбнулся. «Последние недели, мистер Мулинар, — сказал он, — вы проходили наш курс, как обрести абсолютную уверенность в себе и железную волю». Когда Сочеверл покинул приемную курсов заочного обучения, его грудь переполнял непривычный восторг. Всегда приятно узнать разгадку тайны которая долгое время вам досаждала, а то, что поведал ему Джей Филбрик, бросило свет на несколько загадок. Он уже некоторое время сознавал, что в его отношениях с окружающим миром что-то изменилось. Ему на память пришли таксисты, которым он смотрел прямо в глаза, заставляя их увянуть, а также нахальные пешеходы, которым он не уступал ни дюйма тротуара, хотя еще на днях покорно отступил бы в сторону. Тогда эти эпизоды ставили его в тупик, однако теперь они получили исчерпывающее объяснение. Но главным образом он упивался мыслью, что избавился от докучной необходимости штудировать агрономическую науку, предмет, который всегда претил его артистической душе. Ведь совершенно очевидно, что человек с волей настолько железный, как у него, только попусту переводил бы время, зазубривая нуднейшие факты для того лишь, чтобы угодить сэру Редверсу Бранксему. Сэр Редверс Бранксом твердо знал сачеверл, примет его таким, какой он есть, и не поперхнется. Никаких помех с этой стороны он не ожидал. Перед его умственным взором возникло видение. Небрежно расположившись за обеденным столом в башнях и прихлебывая портвейн, он ставит полковника в известность о своем намерении незамедлительно вступить в брак с его, полковника, дочерью. Не исключено, что из чистой вежливости он любезно сделает вид, будто просит согласия старого хрыча на этот брак но при первой же попытке заупрямиться он примет необходимые меры. Очень довольный, Сочеверл шагал к отелю «Карлтон», где намеревался перекусить, как вдруг, едва достигнув Хаймаркета, он резко остановился, и его волевое лицо сурово нахмурилось. Мимо проехало такси, и в такси сидела его невеста, Мюриэль Бранксом а возле нее, сухмылкой ухмылкой на гнусной физиономии, сидел молодой человек в галстуке королевской гвардии. Судя по их виду, они направлялись куда-то, чтобы с удовольствием перекусить. Подобно всем Мулинерам, Сачи Верл был наделен тончайшей интуицией, а потому он тотчас заключил, что молодой гвардеец — никто иной, как Бернард, кузен. Мюрель. В том, что Сачеверол застыл на месте, сжимая кулаки и сверкая глазами вслед такси, мы можем усмотреть неопровержимое доказательство, что вид парочки, беззаботно расположившейся в теснейшей близости на заднем сиденье автомобиля, вызвал у него приступ злости и ревности. Мюриэль, по ее же собственным словам, как-то раз была помолвлена со своим кузеном. И мысль, что между ними сохранилась подобная тошнотворная близость, обожгла душу Сочеверла, будто серная кислота. Фамильярничают на задних сиденьях такси, черт побери. Наслаждаются тета-тетами за ресторанными столиками. Подумать только. Ведь именно такое поведение и навлекло на Содом и Гамору. Не одобрения свыше. Ему стало ясно, что Мюриэль принадлежит к тем девушкам, которые требуют твердой руки. В нем не было и капли викторианского мужчины-деспота, он льстил себя мыслью, что исповедуют самые современные, самые широкие взгляды. Но если Мюриэль воображает, что он будет нем и неподвижен как устрицем, пока она устраивает по всему Лондону одну вавилонскую оргию за другой в компании пучеглазых гвардейцев, гнусно ухмыляющихся в усы щеточкой, ее ждет горькое разочарование. И подумал это Сачи Верл Мулинар, без всяких там «может быть» или «пожалуй». Он было поиграл с мыслью самому вскочить в такси и выследить их. Но тут же отказался от нее. Он пребывал в бешенстве, но полностью владел собой. Показать Мюрель, куда раки откачевывают на зиму, он решил без свидетелей. Раз она в Лондоне, то значит гостит у тетушки Веннис Мюргарденс. Утолив голод, он отправится туда без лишней спешки. По прибытии Веннис Мергарденс Сачеверол узнал от дворецкого. Что Мюриель действительно гостит там, как он и предполагал, но в данную минуту отсутствует, отправившись позавтракать в городе. Сачеверол сказал, что подождет, и вскоре вотворившуюся дверь гостиной вошла его нареченная. Увидев его, она словно бы очень обрадовалась. Приветик, стриптокок старина, сказала она. Вот значит ты где? Я тебе позвонила утром спросить. «Не угостишь ли ты меня завтраком?» Но ты оказался в отсутствии. А потому я заарканила Бернарда, и мы отправились в Собой. «Я вас видел», — холодно заметил Сачеверл. «Да? Так почему, дубина, ты нас не окликнул?» «У меня не было никакого желания знакомиться с твоим кузеном Бернардом», — сказал Сачеверл все тем же с замороженным голосом. «И раз уж мы коснулись этой омерзительной темы...» «Я должен попросить тебя прекратить всякие встречи с ним». Мюррель уставилась на него в изумлении. «Сколько ты должен?» «Я должен попросить тебя прекратить всякие встречи с ним», — терпеливо повторил Сачеверл. «Я не желаю, чтобы ты впредь поддерживала знакомство со своим кузеном Барнардом. Мне не нравится его вид». «Я против того, чтобы моя невеста завтракала наедине с молодыми людьми». Мюррель как будто совсем растерялась. «Ты хочешь, чтобы я избавилась от бедняги Бернарда?» — ахнула она. «Я настаиваю на этом. Идиотина несчастная, мы же выросли вместе!» Сочи Вэрл пожал плечами. «Если», — сказал он, — «тебе удалось выжить, общаясь с Бернардом в детстве», Нет никаких оснований искушать судьбу и впредь. Зачем сознательно подвергаться смертельной опасности, продолжая искать его общество? Вот так закончился Чеверул лаконичным. Я сообщил тебе мои пожелания и изволь с ними, считаться. Мюриэль, казалось, не находила нужных слов. Она булькала, как закипающая кастрюлька. Впрочем... Ни один беспристрастный критик не осудил бы ее за подобные проявления чувств. Не следует забывать, что в последний раз, когда она видела Сачи Верла, любой полевой цветочек в сравнении с ним сошел бы за чикагского гангстера. И вот он сверлит ее взглядом и орет, будто Муссолини, извещающий итальянских чиновников, что их оклады урезаются на 12%. «А теперь», — сказал Сочеверл, — «я хочу коснуться еще одного вопроса. Я желаю безотлагательно увидеться с твоим отцом, чтобы сообщить ему о нашей помолвке. Ему давно пора узнать о моих планах, поэтому буду рад, если ты приготовишь для меня комнату в башнях в ближайшую субботу». «Ну», — закончил Сочеверл, взглянув на часы, — «мне пора». Меня ждут несколько дел, а твой завтрак с кузеном так затянулся, что час уже поздний. Всего хорошего. Увидимся в субботу». Когда в следующую субботу Сочеверл отправился в башню, он ощущал, что море ему поколенные чашечки. Утром он получил весомое наставление, как ожелезить свою волю, и принялся штудировать его в поезде. «Самое оно». Внятное объяснение того, как Наполеон анаполеонился, и разные приемчики, как прищуривать глаза и сверлить людей взглядом, которые сполна окупали затраты на заочное обучение. На станции маркет Бранксом он сошел, буквально захлебывая с уверенностью в себе. Тревожило его лишь опасение, как бы сэр Радверс в безумии не попытался высказаться против его плана. Ему притила мысль о необходимости испепелить бедного старикана за его же обеденным столом. сочиверл размышлял об этом, внушая себе, что должен приложить все усилия и обойтись с полковником как можно мягче, и тут кто-то произнес его имя. «Мистер Мулинар?» Он обернулся. У него не было сколько-нибудь весомых оснований полагать, что глаза обманывают его. Но если глаза его не обманывали, то он видел перед собой кузена Мюриэль, Бернарда и никого другого. «Меня отправили встретить вас», — продолжал Бернард. «Я племянник старичка. Потопали ковто?» сочиверл не мог произнести ни звука. Мысль, что Мюриэль после сказанного им пригласила своего кузена в башню, лишила его дара речи. И он прошествовал к автомобилю в молчании. В гостиной башен они застали Мюриэль. Уже переодетая к обеду, она бодро сбивала коктейли. «Так ты приехал?» — сказала Мюриэль. В другое время ее тон мог бы показаться Сачи Верллу необычным. В нем чудилась непривычная жесткость. В ее глазах, хотя он был слишком занят собственными, мыслями, чтобы заметить это, прятался странный блеск. «Да», — ответил он коротко, — «я приехал». «А епискуля прибыл?» — осведомился Бернард. «Пока нет. Папаша получил от него телеграмму. Прибудет попозже». «Епископ Богнарский приедет для конфирмации цвета местных балбесов», — объяснила Мюриэль, оборачиваясь к Сачеверллу. «А?» — сказал сачиверл Епископы его не интересовали. Они оставляли его глубоко равнодушным. Интересовало его только объяснение того, каким образом ее отвратительный кузен оказался тут в этот день, вопреки его ясно высказанному желанию. «Ну, — заметил Бернард, — пожалуй, пойду переоденусь официантом». «Я тоже», — сказал Сачеверл и обернулся к Мюриэль. «Полагаю, мне предоставлен голубой апартамент, как в тот раз». «Нет», — сказала Миурель. — «ты в садовой комнате». «Видишь ли?» «Прекрасно вижу», — коротко сказал Сачи Верл. Он повернулся на каблуках и прошествовал к двери. Негодование, охватившее Сачи Верла, когда он увидел на станции Бернарда, показалось бы пустячком в сравнении с тем, которая бушевала в его груди, пока он переодевался к обеду. Тот факт, что Бернард вообще оказался в башнях, был чудовищным. Но то, что ему отвели лучшую спальню, предпочтя его Сачеверлу Мулинору, было вообще уму непостижимо. Как вам, разумеется, известно, распределение спален между гостями в загородных домах опирается на не менее строгий иерархический порядок чем распределение театральных уборных между членами труппы. сливки снимают высшие по положению мелкая сошка ютится там куда сунут будь сочиверл примадонный который предложили делить уборную с харисткой он не мог бы почувствовать себя более униженным И дело заключалось не в том, что голубой апартамент был единственной спальней в доме собственной ванной. Дело было, в принципе, то, что его поместили в садовую комнату. В этот свинарник, пока Бернард наслаждается роскошью голубого апартамента, было равносильно заявлению Мюриэль, что она намерена поквитаться с ним за позицию, которую он занял касательно ее завтраков на стороне. Это было сознательное наступание ему на ногу. Рассчитанный удар ниже пояса. И Верл спустился в столовую к обеду, холодно решив, безотлагательно, вырвать этот вздор с корнем еще в зародышем. Поглощенный своими мыслями, Он сначала не слушал застольную беседу, мрачно зачерпнул ложку-другую супа, поиграл с кусочком лососины, но дух его витал далеко. И только когда по тарелкам разложили седло барашка и служители начали обносить стол блюдами с гарниром, его заставил очнуться рык, раздавшийся в верхнем конце стола и очень схожий со звуком, которую издает тигр-людоед при виде индийского крестьянина. Поглядев в ту сторону, он обнаружил, что рыкает сэр Радверс Бранксом. Его радушный хозяин впился неодобрительным взглядом в блюдо, которое поставил перед ним дворецкий. Само по себе обычнейшее происшествие, всего лишь старая при старой истории о том, как глава семейства взбрыкнул при виде шпината. Но по неясной причине Сачеверел вышел из себя. Его напряженные нервы не вынесли звериных воплей, которые воспоследствовали, и он сказал себе, что сэр Радверс, если сейчас же не заткнет пасть, скоро узнает, что к чему. Тем временем сэр Радверс, не подозревая, а подстерегающий его неотвратимой судьбе, глазами злополучное блюдо. «Что это за...» — вопросил он сиплым, скрижещущим голосом. «Мерзкое, отвратительное, осклизлое, гангренозное месиво». Дворецкий промолчал. Все это повторялось несчетное число раз. Он только добавил мощности отвлеченному выражению, которое в подобных случаях культивируют хорошие дворецкие. У него был вид именитого банкира, которая отказывается говорить в отсутствии своего адвоката. И искомая информация поступила от Мюриэль. «Это шпинат, папа. Так пусть его заберут и скормят кошки. Ты же знаешь, я не терплю шпината. Но он так тебе полезен. Кто говорит, что он мне полезен?» «Все врачи. Он тебя взбадривает, когда тебе не хватает гемоглобина. У меня гемоглобина в избытке». — сухо ответил полковник. — Столько, что я не знаю, куда его девать. — И в нем полно железа. — Железа? Брови полковника сошлись в единую внушительную колючую изгородь. Он бешено фыркнул. — Железо. — Так ты считаешь меня шпагоглотателем? Воображаешь, что я страус и питаюсь железным ломом? Ждешь, что я жжую пару дверных ручек, и закушу роликовыми коньками. Съем горстку-другую кнопок. Железо тоже мне. Короче говоря, заурядный, обычный шпинатный скандал в английском светском доме. Но он погладил сочеверла против шерсти. Мелочные препирательства действовали ему на нервы, и он решил положить им конец. Приподнявшись со стула, Он произнес негромким, ровным голосом. «Бранксом, ну-ка съешь свой шпинат». «А? Что? Что такое?» «Ты немедленно съешь свой вкусный шпинатик Бранксом», — сказал Сочеверл. Он прищурил глаза и просверлил имя своего радушного хозяина. И внезапно щеки старика начали утрачивать великолепный сизый цвет. Потихоньку его брови вернулись в исходное положение. На краткий миг он встретился взглядом с очеверлом, но тут же опустил глаза и улыбнулся слабенькой улыбкой. «Ну-ну», — сказал он, — жалостной попыткой изобразить благодушие. «Что у нас тут?» Он взял ложку. «Шпинат?» «Превосходно-превосходно. Э, Полно железа, если не ошибаюсь, и горячо рекомендуется медиками». Он погрузил ложку в шпинат, зачерпнув внушительную порцию. Наступившую тишину нарушало только хлюпание. Полковник поглощал шпинат. Затем заговорил Сочеверл. «Я жду вас в вашем кабинете сразу после обеда Бранксом», — сказал он властно. Когда Сочеверл вошел в гостиную примерно через 40 минут после окончания обеда, Мюриэль сидела за роялем. Она разыгрывала опус одного из тех русских композиторов, которыми природа снабжает мир, словно ради того, чтобы успокаивать нервные системы приунывших девушек. Виртуозное исполнение этой вещицы требовало экспрессии и мощи, от которых инструмент дрожит мелкой дрожью, как машинное отделение океанского лайнера. А Мюриель здоровая, крепкая девушка — отдавала игре все свои силы. Перемена в сочи Верли глубоко расстроила Мюриэль Бранксом. Глядя на него, она испытывала чувство, которое охватывало ее на танцах, когда она поручала партнеру принести ей мороженого, а он притаскивал чашку бульона. Ее коварно провели, а вот что она чувствовала. Она отдала сердце кроткому, безобидному, симпатичному ягненку, а он тут же сбросил овечью шкуру и заявил «С первым апреля! А я — волк!». От природы необузданная Мюриэль Бранксом не терпела от представителей мужского пола даже намека на попытку командовать ею. Ее гордый дух тут же восставал. А Сачеверл Мулинер позволил себе не просто попытку. В результате, когда он вошел в гостиную, Его возлюбленная была готова к сокрушающему взрыву. Он ничего не подозревал, был очень доволен собой и не скрывал этого. «За обедом я поставил твоего папашу на место, а?» — бодро сказал Сачеверл. «Немножко его образумил, по-моему». Мюриэль ограничилась зубовным скрежетом под сурдинком. «Вообще-то он не такой уж и огнедышащий», — продолжал Сачеверл. По твоим словам выходило, что он супер-супер людоед. Да ничего подобного. Вежливейший старикан, каких поискать. Когда я сообщил ему о нашей помолке, он просто подбежал, потерся головой о мое колено, перекатился на спину и заболтал лапами в воздухе. Мюриель негромко сглотнула. А нашей? Сказала она. Нашей помолке. А, сказала Мюриель. «Ты заявил ему, что мы помолвлены? Так? Естественно!» «Ну так катись обратно», — сказала Мюриэль, внезапно распаляясь гневом. «И скажи ему, что порол чушь». Сочеверл уставился на неё. «Будь добра, повтори последнюю фразу». «Да хоть сто раз повторю, если желаешь», — сказала Мюриэль. «Вбей это в свою тупую башку. Старательно запомни. Если необходимо, запиши на манжете». Я не выйду за тебя. Не выйду, даже чтобы выиграть с пари на приличную сумму или доставить удовольствие школьной подруге. Не выйду, предложи ты мне все сокровища мира. Сочеверл заморгал. Он растерялся. Смахивает на расторжение? Это и есть расторжение. Ты правда делаешь мне отворот-поворот? Да. Разве ты не любишь своего маленького сочиверла «Нет, не люблю. Я считаю моего маленького Сочеверла черт знает чем». Наступило молчание. Сочеверл смотрел на нее из-под нахмуренных бровей. Потом испустил короткий горький смешок. «Ну что же, пусть так», — сказал он. Сочеверол Мулинар кипел ревниво яростью. «Разумеется, он понял, что произошло. Мюриэль вновь подпала...» под гвардейское очарование своего кузена Бернарда и намеревалась отбросить прочь сердце Мулинера точно грязную перчатку. Но если она полагает, что он намерен покорно смириться и оставить ее заявление без последствий, то она скоро убедится в своей ошибке. Сочеверл любил ее, и это был не еле теплящийся огонек, которые сходит за любовь в наши упадочнические дни. Но средневековый пыл могучий страстной души, и он намеревался жениться на ней. Да пусть между ними встанет вся гвардейская бригада, но он все равно пройдет с ней к алтарю рука об руку и поможет ей разрезать свадебный торт на воспоследующем свадебном же завтраке. «Бернард? С Бернардом он скоро разделается». Вопреки бури, бушевавшей в его груди, Сочеверл полностью сохранял ясность рассудкам, характеризующую всех мулинеров в момент кризиса. Получасовой променад взад-вперед по террасе подсказал ему план дальнейших действий. Спешить не следует. Он должен предстать перед Бернардом наедине в ночной тиши, когда им не будет угрожать опасность постороннего вмешательства, и он сможет обрушить на этого типчика всю силу своей железной личности, точно струю из садового шланга. Когда часы над конюшней отбили 11 часов вечером, Сочи Мулинер сидел в голубом апартаменте, мрачно поджидая свою жертву. Его мозг был холоднее льда, Он отшлифовал план компании. Нет, он и пальцем его не тронет, а просто прикажет ему немедленно убраться из башен и больше никогда не видеться и не говорить с Мюриэль. А вот каким мыслям предавался Сочеверл Мулинар, не зная, что в этот вечер ни единый кузен Бернард носа не покажет в голубом апартаменте. Бернард уже удалился на покой в розовую комнату которая служила ему насестом с первого дня его визита. А голубой апартамент, отводимый самому почетному гостю, разумеется, с самого начала предназначался епископу Богнерскому. Капризы карбюратора и многочисленные объезды задержали епископа на пути в Бранксомские башни. Сначала он уповал успеть к обеду, Затем думал прибыть примерно в половине десятого и, наконец, с неимоверным облегчением достиг цели своей поездки в начале двенадцатого. Быстрый бутерброд и стаканчик лимонного сока с содовой — а вот и все что попросил прилад у своего радушного хозяина в этот поздний час. Уписав угощение, он объявил, что готов отойти ко сну, и полковник Бранксом проводил его до двери голубого апартамента. «Надеюсь, вам там будет удобно, мой милый епископ», — сказал он. «Я в этом не сомневаюсь, мой милый Бранксом», — сказал епископ. «А завтра уповаю. Я достаточно отдохну, чтобы познакомиться с вашими гостями». «Не считая моего племянника Бернарда, у меня гостит еще только молодой человек по фамилии Мулинер. Мулинер? Мулинер. «А, да», — сказал епископ, Мулинер. В тот же миг в комнате за дверью мой племянник Сочеверл вскочил с кресла и окаменел. В моем повествовании я лишь мимоходом упомянул о школьных днях Сочеверла в Харборе. Я не отвлекусь от темы, если теперь кратко коснусь того случая, который для него навсегда остался их венцом. Как-то в летний солнечный день Когда ему было 14 лет с половиной, мой племянник, решив скрасить скуку школьной рутины, взял мячик для гольфа и бросил его в стену здания в намерении поймать, когда тот отскочит. К несчастью, мяч не отскочил. Вместо того, чтобы взять курс прямо на север, он полетел на северо-северо-восток, в результате чего исчез в окне директорского кабинета в тот самый миг когда высокопоставленный вершитель школьных судеб вознамерился высунуться из окна и подышать свежим воздухом. И в следующий миг голос, словно бы исходивший с небес, произнес одно единственное слово. Голос был подобен самым басовым нотам самого большого органа, а единственное слово было «МУЛИНЕР». И как слово, которое теперь услышал Сачи Верл, было тем же самым словом, так и голос был тем же самым голосом. Чтобы в должной мере оценить состояние моего племянника, вам следует понять, что эпизод, о котором я сейчас рассказал, все эти годы пребывал свежим у него в памяти. В своем любимом кошмаре, Даниэль за его угнетавшим, он беспомощно стоял с отрисаемой дрожью, а голос над ним произносил одно единственное слово "Молинер". Неудивительно, что теперь он был парализован. В его голове билась лишь одна связная мысль — горькое сожаление, что ни у кого не достало ума сообщить ему, что епископ Богнерский — это никто иной, как его былой директор, преподобный Д. Г. Сметерс. Естественно, просвети его кто-нибудь, он мгновенно испарился бы из башен. Но все они повторяли «епископ Богнерский» да «епископ Богнерский», а это ему ничего не говорило. Теперь, когда было уже поздно, Сочеверлу словно бы припомнилось, что он от кого-то слышал, будто преподобного Д. Г. Сметерса возвели в епископы. И даже в этом мгновении полнейшего коллапса он ощутил дрожь праведного негодования из-за подлости свершившегося. подло со стороны директоров вот так менять имя и захватывать людей врасплох. И какие бы доводы ни выдвинул преподобный Дагэсметрус, ему не уйти от того факта, что он коварно облапошил общество, а он же практически совершил подлог. Но момент мало подходил для абстрактных размышлений о добре и зле. Необходимо спрятаться. Спрятаться. Но, можете вы спросить, почему у моего племянника Сочеверла возникло желание прятаться? Разве с помощью восьми легко усваиваемых уроков, предоставленных курсами заочного обучения, положитесь на нас? Он не обрел несгибаемую уверенность в себе, и железную волю, безусловно. Однако в этот жуткий миг все усвоенное им исчезло, развеялось, подобно сну. Время повернуло вспять, и он вновь стал пятнадцатилетним студнем, исполненным маниакального ужаса перед директорами школ. Нырнуть под кровать было для Сочеверла мулинера секундным делом, и когда отворилась дверь, он лежал там затаив дыхание и пытаясь не дать ушам зашелестеть от сквозняка. Сметерс, он же Богнер, принципиально раздевался без спешки, совлёк со своих ног епископские гетры, а затем некоторое время постоял, словно в забытии, напевая забористый псалом. Затем вновь начал разоблачаться, но ну и тогда тяжкое испытание Сочеверла не кончилось. Насколько он мог судить, при ограниченности своего обзора, епископ проделал несколько расслабляющих физических упражнений. Потом удалился в ванную и почистил зубы. Именовало почти полчаса, прежде чем он, наконец, забрался под одеяло и погасил свет. Еще долго после этого Сочеверл продолжал неподвижно лежать там, где лежал. Наконец, легкий, ритмический звук со стороны подушек заверил его, что епископ опочил, и он осторожно выполз из своего логова. Затем, ступая с величайшей осмотрительностью, приблизился к двери, открыл ее и переступил порог. Облегчение, которое испытался Ачиверол, притворяя за собой дверь, было бы не столь радужным, если бы он понял, что из-за небольшой навигационной ошибки отнюдь не достиг спасительного коридора снаружи, а всего лишь вошел в ванную. Этот факт он осознал только когда наткнулся на нежданный стул, поскользнулся на коврике, попытался в темноте ухватиться за что-нибудь и смахнул со стеклянной полки над раковиной ряд флаконов, содержащих в указанном порядке «Скальпо» удобряет волосяные фолликулы, «Антираздражитель» для лица после бритья и «Золотое полоскание» доктора Уилберфорса, «Большой флакон за семь шиллингов и шесть пенсов». Разбиваясь оппол, они открыли бы глаза на реальное положение вещей даже гораздо более тупому человеку, чем Сочеверл Мулинер. Он не растерялся. Из комнаты до него донеслись звуки, неопровержимо указывающие, что епископ приподнялся и сел на постели. И Сачевэрол начал молниеносно действовать. Торопливо нащупав выключатель, он зажег свет, увидел задвижку и задвинул ее. Лишь тогда, присев на край ванны, он попытался внимательно обдумать свое положение. Но ему не дали спокойно поразмыслить, За дверью послышалось тяжелое дыхание. Затем раздался голос. «Кто тут?» Будто в счастливые школьные дни голос этот заставил Сочеверла подпрыгнуть на шесть дюймов. Не успел он приземлиться, как в спальне прозвучал еще один голос. Он принадлежал полковнику сэру Редверсу Бранксему, который услышал звон бьющегося стекла И в согласии с законами гостеприимства пришел узнать, не нужна ли его помощь. В чем дело, мой милый епископ? В грабители, в грабители, в грабители! Он заперся в ванной. В таком случае весьма удачным, что я на всякий случай захватил с собой вот этот боевой топор, а также дробовик. Сочеверл почувствовал, что настала минута присоединиться к их беседе. Он подошел к двери и прижал губы к замочной скважине. «Все в порядке», — сказал он дрожащим голосом. Полковник испустил удивленное восклицание. «Говорит, что все в порядке», — сообщил он. «А почему он говорит, что все в порядке?» — осведомился епископ. «Я его не спрашивал», — ответил полковник. «Он просто сказал, что все в порядке». Епископ досадливо хмыкнул. «Вовсе не в порядке», — сказал он с некоторым жаром. «Я не могу понять, почему этот субъект щел, будто все в порядке. Полагаю, мой милый полковник, что лучше всего нам поступить следующим образом. Вы возьмете дробовик на изготовку, а я сокрушу дверь вашим превосходным боевым топором». Именно в этот бесспорно критический момент Нечто мягкое коснулось правого уха Сачеверула, заставив его вновь подпрыгнуть. На этот раз на восемь дюймов с четвертью. И, повернувшись волчком, он обнаружил, что ухо его коснулось занавеска на окне ванной. Раздался оглушительный треск, дверь заходила ходуном. Епископ, в чьих жилах запылала кровь сотни предков, принадлежавших воинствующей церкви, принялся орудовать боевым топором. Но Сочеверл не обратил внимания на треск. Все его внимание поглотило зрелище открытого окна. Гибким движением он проскользнул в него и оказался на карнизе. Мгновение он дико озирался. Затем, быть может, воодушевленный подсознательным воспоминанием о юноше, что нес среди снегов и льда, Развернутое знамя с девизом странным «Эксельсиор», как о том поведал поэт Лонгфелло. Он быстро подпрыгнул и начал взбираться вверх по крыше. Мюриэль Бранксом, удалившись в свою спальню над голубым апартаментом, спать не ложилась. Она сидела у открытого окна и думала, думала. Мысли ее были горькими. Раскаяния она не испытывала. Совесть твердила ей, что дав Чеверлу по рукам во время их последнего разговора, она поступила правильно. Он держался, будто самовластный шейх аравийских пустынь, а неприязнь к самовластным шейхам аравийских пустынь составляла неотъемлемую часть ее духовного «я». Однако сознание, что справедливость на ее стороне, Не всегда в подобных ситуациях служат девушке надежной опорой, и сердце Мюриль исполнилось ноющей болью, когда и вспомнился тот сочиверл которого она любила, прежний, кроткий, милый сочиверл моливший лишь о том, чтобы ему дозволялось взирать на нее полными обожания глазами, отводя их, только когда возникала нужда посмотреть на веревочку, с помощью которой он проделывал всякие фокусы. Она оплакивала, увы, исчезнувшего Сачеверула. После того, что произошло между ними, он, разумеется, покинет башню рано поутру. Наверное, задолго до того, как она спустится к завтраку, поскольку встает она поздно. Наверное, она больше никогда его не увидит, с ей. И тотчас... Она его увидела. Сочеверл на четвереньках карабкался вверх по крыше по направлению к ее окну, и для того, кто не был кошкой, справлялся с этой задачей весьма недурно. Она едва успела вскочить, а он уже стоял перед ней, вцепившись в подоконник. Мюриэль ахнула и уставилась на него широко открытыми, трагичными глазами. «Чего тебе надо?» — спросила она резко. «Видишь ли, тут вот какое дело», — сказал Сачеверл. «Если ты не возражаешь, я бы ненадолго спрятался у тебя под кроватью». Внезапно, в смутном свете, Мюриэль увидела, что его лицо искажено непонятным ужасом. И сразу же ее враждебность словно смыла приливной волной. А взамен вернулись былые и любовь и уважение. Горячие горячее, совсем прежние. Секунду назад она жаждала стукнуть его кирпичом по темени, а теперь ей не терпелось утешить его и защитить, ведь перед ней вновь был прежний, обожаемый Сочеверл, несчастненький, робкий, беспомощный недотёпа, которого ей всё время хотелось погладить по голове, а порой у неё возникала непонятная потребность скормить ему кусочек сахара. «Лезь сюда!» — сказала она. Он торопливо поблагодарил ее и пулей перелетел через подоконник. Затем внезапно весь напрягся, и в его глазах вновь появился отчаянный, затравленный взгляд. Откуда-то снизу донесся басистый ла епископа, взявшего след. Сочеверл вцепился в Мюрриэль, и она обняла его как мать, утешающая ребенка, напуганного страшным сном. «Ты слышишь?» — прошептал он. «Кто это?» — спросила Мюриэль. «Директор школы», — пробормотался Чеверл, задыхаясь. «Табуны директоров и полковники, стаи полковников с боевыми топорами и дробовиками. Спаси меня, Мюриэль!» «Ну-ну-ну», — сказала Мюриэль. «Ну-ну-ну». Она указала ему на кровать, и он нырнул под нее, как черок ты там в полной безопасности сказала мюреэль а теперь расскажи мне что собственно происходит снаружи доносились крики и шум погони силы преследователей видимо пополнились дворецким и двумя тремя доблестными лакеями надломленным голосом сочиверл поведал ей все но что ты делал в голубом апартаменте спросила мюреэль когда он завершил свой горестный рассказ я не понимаю — Я пошел туда поговорить с твоим кузеном Бернардом и сказать ему, что он женится на тебе только через мой труп. — Бррр, — сказала Мюриэль, содрогнувшись. — Какая неприятная идея. И вообще не вижу, как это можно осуществить. Она помолчала, прислушиваясь к звукам, доносящимся снизу. Лаки словно бы спотыкались друг о дружку на ступеньках лестницы, один раз раздался пронзительный вопль охотничьего епископа, налетевшего на вешалку. — Но почему ты вообразил, — продолжала она, — что я выйду за Бернарда? Я подумал, что ты из-за этого выгнала меня в зашей. А вот уж нет. Я выгнала тебя в зашей, потому что ты вдруг стал отвратным, рявкающим, нахальным мордоворотом. Последовала пауза, а потом Сочи Верл сказал. — Разве? «Да, пожалуй. Ты не знаешь, — продолжал он, — когда проходит первый утренний поезд, по-моему, в три сорок. Я уеду с ним». «А надо ли?» «Необходимо. Абсолютно». «Ну что же, — сказала Мюриель, мы скоро снова встретимся. Я на днях смотаюсь в Лондон, позавтракаем вместе, поженимся и...» Из-под кровати донесся судорожный вздох. «Поженимся?» Ты, правда, выйдешь за меня, Мюриэль. А как же? Прошлое забыто. Ты снова мой любимый ангелочек. и Я люблю тебя страстно, безумно. Что на тебя нашло в последнее время? Я даже вообразить не могу, но все уже позади. И не будем больше об этом говорить. Чу!» Перебила она себя, когда в ночи раздался громкий протяжный звон, сопровождаемый потоком сочных проклятий на каком-то иностранном языке. Возможно, на Хиндустане. По-моему, папаша споткнулся об обеденный гонг. сочиверл не ответил. Его сердце было слишком полно для слов. Он думал о том, как горячо он любит эту девушку и каким счастливым сделали его последние ее фразы. И все же к его радости примешивалась печаль. Как выразился древнеримский поэт Сургит Амария, «Аликвит» — «начинает ощущаться какая-то горечь» — латынь. Строка из поэмы «Тита, Лукреция кара». Он вдруг вспомнил, что заплатил курсом заочного обучения «положитесь на нас» — «пятнадцать геней вперед за двадцать уроков». А воспользовался только восемью. И его кинжалом пронзила мысль, что в нем уже не найдется уверенности в себе и железные воли в количестве достаточном, чтобы явиться к Джей Би Филбрику и потребовать свои деньги обратно.